Глава 20. Музей не впечатлял. Вот ни капельки. Он даже не был похож на музей. Скорее на небольшой коттедж, притаившийся в тени парка. Бледно-желтые простые стены, на которых не было ни следа архитектурных изысков. «Что это?» – удивленно поинтересовался Рокотов. Он, видимо, ожидал увидеть, если некрасивое поместье, то хотя бы что-то величественное. Не угадал. «Полагаю, раньше это было флигелем, либо домиком для слуг», – спокойно пояснила Элла. Возможно, домик даже разрушался, но пострадал не так, как поместье, и был восстановлен позже. «Я несколько иначе представлял себе музей», — слегка ошарашенно признался Матвей. Злата, гордо восседавшая у него на шее, важно покачала головой. Это был ее первый поход по культурным достопримечательностям, и, откровенно говоря, здание не особо ей понравилось. «И вообще, что эти взрослые всякой ерундой занимаются?» Малышка потянула свою лошадку за правое ухо и важно скомандовала. «Вниз! и Игать!» «Как скажешь, принцесса!» Почти с радостью спустил мелкую на землю Матвей. И с сомнением покосился в сторону Эллы. «Слушай, я тут немного не уверен, что она хочет в музей». — кивнул он на радостно носящуюся малышку. «Да ладно!» — вздёрнула брови, даже не пытаясь скрыть насмешку. «Как неожиданно! И что же мы будем делать?» Актриса она была хорошая, но в данном случае даже не пыталась играть. Она с самого начала чувствовала, что именно этим всё и закончится. Слишком хорошо она знала собственного ребёнка. Да и этот потомственный аристократ никак не походил на любителя музеев. Тем более таких невзрачных. «Так, может быть, мы с ней пока тут погуляем?» С надеждой предложил Рокотов. «Я обещаю хорошо за ней смотреть, честно». В его голосе послышались нотки, которые почти заставили Эллу умилиться. Как школьник, ей-богу. И даже не важно, что этому школьнику скоро тридцатка будет. И по-хорошему, стоило бы затащить эту заразу в музей. Ведь это он так жаждет прикоснуться к истории, исследовать собственные корни. Но ее дочь в этом не виновата. а От самого Матвея в гордом одиночестве в данном музее будет больше вреда, чем пользы. Ещё успокоительное потом бедным экскурсоводам покупай. Нет, на такие жертвы она не готова. Так уж и быть, отпускаю вас на волю. Час можете погулять по парку, но...» Строгим голосом добавила Элла, заметив, какими радостными глазами парочка смотрит на неё. «Всякую гадость с земли не поднимать, в рот не тащить, с животными не целоваться». «Всё поняли?» «Вопрос можно?» Как школьник поднял руку Рокотов. «С животными не целоваться мне или Златке?» «Обоим!» Слегка повысила голос леди Кригер, испытывая дикое желание треснуть нахало сумочкой. «Всё, свободны!» «Хотя нет!» Спохватилась она. «Стоять! Подойди сюда!» «Что, не как поцелуй на прощание?» вполголоса полголоса схохмил Матвей, подходя к ней ближе. Так, чтобы их не услышал любопытный рыжий бесёнок, внимательно сверкающий зелёными глазками. «Салфетки для гигиены». С раздражением плюхнула в его протянутые руки вытащенную из сумочки пачку. «Она всё равно будет что-нибудь с земли поднимать». После этого взял и вытер ребёнку руки. Всё понял. «Так точно, моя госпожа!» Вытянулся Рокотов, подмигивая хихикающей малышке. «И вот вода. Она непременно захочет пить». Протянула бутылочку и в голоса, скорее для самой себя, пробормотала. «Я точно об этом пожалею». «Что, всё-таки поцелуй?» «Не терял надежды Матвей». И схлопотал. Незаметно для дочери Элла наступила ему на ногу острым каблучком и ласково благословила. «Иди уже отсюда, недоразумение аристократическое!» «Леди Совершенства!» Не остался в долгу Рокотов, скривив губы. А его рыжеволосая спутница невольно почувствовала, как начинает дергаться глаз. «Когда-нибудь она непременно выскажет ему все, что думает». «Когда-нибудь. Потом. Не при ребёнке». «Хорошей прогулки», — пожелала Элла таким тоном, словно проклиная, и обратилась уже к дочери. «Будь и маленькая леди». «Конечно, мам!» Малышка подбежала к матери и тачмокнула чмокнула её в щёку, попутно поправив бантики. Честным глазам и обещаниям дочери она не поверила ни на Йоту. Но ритуал был соблюдён. Парень каким-то уже привычным движением поднял ребёнка на руки и потащил в сторону парка. Возможно, ей стоило бы опасаться отпускать малышку с посторонним мужиком. Но в данном случае её вечная паранойя была абсолютно спокойна. Каким бы балбесом ни казался этот парень, ему можно доверять. В чём-в чём, а в этом Элла уверена на сто процентов. Ну, а теперь ей предстояло поработать. В одном Рокотов был прав. Златке совершенно точно стало бы скучно в этом небольшом домике. В небольших стеклянных витринах располагались только книги и каким-то чудом сохранившиеся фотографии. Экскурсовод что-то важно вещала про Данилевского и его важность для истории. Элла честно старалась вникать и при этом не искать исторические неточности, в которых можно обвинить эту немолодую женщину. Она понимала, что та вполне возможно просто заучила некогда составленный текст и явно не готова отвечать на неудобные вопросы. Впрочем, Элла Кригер здесь находилась вовсе не для того, чтобы восстанавливать историческую справедливость – Ее интересовала возможность контакта Данилевского с кланом Рокотовых и наличие в окружении некого Дмитрия. Интересно, это все-таки член семьи или не так все легко? Интересно, это все-таки член семьи или не все так легко и прозаично? А вот на этой фотографии изображены Юрий Владимирович Данилевский, неожиданно произнесла экскурсоводша. И его два брата, Иосиф Владимирович и Дмитрий Владимирович. Дмитрий Владимирович. Это имя прозвучало с эффектом разорвавшейся бомбы. Элла не ожидала, что с первого выстрела они попадут в точку. Так не может быть. Это слишком просто. Шаг в сторону стенда с фотографией дался почему-то неожиданно тяжело. Словно что-то внутри неё не верило, что пазл так легко сошёлся. Что Данилевский вообще имеет отношение к соколиному оку. На семейной фотографии был изображён суровый мужчина с элегантно остриженной бородкой, чем-то напоминавший Чехова. Справа от него стоял молодой офицер. А слева – гимназист, совсем молодой парнишка. «А кто из них Дмитрий?» Пересохшими губами поинтересовалась Элла. И в каком году сделана фотография? «Это Дмитрий», – показала на молоденького гимназиста экскурсовод. «А фотография сделана незадолго до революции». «Незадолго до революции». По самым слабым подсчетам, этот Дмитрий был младше Александра Рокотова на 10 лет. В лучшем случае. Вряд ли они играли вместе в песочнице. Хотя, кто знает. «Скажите», — приготовилась к новому, не самому умному вопросу Элла. «А в семье Данилевского был еще один Дмитрий, возможно, в честь которого назвали этого». «Глупый вопрос. Неудивительно, что экскурсовод смотрит на нее такими дикими глазами». Она бы сама себе вызвала доброго доктора для проверки на вменяемость, если бы не знала мотивы собственных поступков. «Только дед Юрия Владимировича, насколько мне известно?» Залепетала женщина, неуверенная, что вправе задавать этой властно державшейся девушке вопрос «А что?». Ее отстраненность и умение держаться невольно вызывали подобострастность. А еще она вела себя так, словно имела право задавать такие вопросы. «Насколько мне известно, усадьба была разрушена во время Гражданской войны», продолжала расспросы Элла. «А где вещи, принадлежавшие Данилевскому?» «Все, что сохранилось, выставлено здесь», слегка поджав губы, ответила экскурсовод. «К ним явно не так часто приходили туристы» а уж тем более с подобными вопросами. По-хорошему, стоило бы поинтересоваться и взаимоотношениями Данилевского с семейством Рокотовых. Но Элла понимала, задай она еще хоть один вопрос, и ее скоренько попросят к выходу, невзирая на ее умение оставить собеседника на место. Никто не спросит, по какой причине ей все это требуется. А ведь стоит как минимум посмотреть, нет ни среди вещей Данилевского ничего похожего на часы. Пришлось прикусить язык в буквальном смысле, чтобы не задавать никаких вопросов и не комментировать экскурсию. Впрочем, зря. Не считая юного Дмитрия Данилевского, ничего интересного Элла Кригер не нашла. Оставалось лишь надеяться, что за тот час, что она мучила расспросами сотрудницу музея, за пределами этого здания ничего не произошло. Но надежды на той и надежды, чтобы не сбываться. Нет, Матвей и Златка были на месте, как им и было сказано. Появились как штык ровно через час после ухода Эллы. Но в каком виде... «Эм, я дико извиняюсь, вы парк изучали по-пластунски?» Поинтересовалась Элла, оглядывая чумазые физиономии, грязные джинсы Матвея и штанишки Златки. «Я что, в перечне того, что нельзя, не упомянула, что землю есть не стоит?» «Обоим!» — кинула она негодующий взгляд на Рокотова. «Ладно, ребёнок, ей всего три с половиной года, что с неё взять, но этот...» «На него вообще можно дочку оставить?» «Что они, чёрт возьми, делали?» «А мы ящерку ловили», — вдруг, по-мальчишески улыбнувшись, сообщил Матвей. «Дя», — важно поддакнула малышка. «Ма, она такая зелёненькая, красивая как ты». «Вот хоть стой, хоть падай от такого комплимента». Оставалось лишь надеяться, что это подача Матвея, а не у ребёнка столь странные понятия о красоте. «Да, Элла, как ты?» – поддержал Матвей, а в карих глазах засверкали искры смеха. «Сама посмотри». И он разжал ладони, с которых испуганно таращила глазки бусинки небольшая ящерка, к счастью, не потерявшая хвоста. «Значит, она похожа на это мелкое, присмыкающееся?» «Ну, спасибо!» Девушка даже не знала, то ли ей стукнуть этого мастера-пикапа, то ли расхохотаться в голос. Выбрала нечто третье. «Маленькая леди, я тебе миллион раз говорила, не трогай живность. У нее где-то либо мама, либо детки плачут». Протянула ладонь, осторожно забирая с рук Рокотова ящерко и стараясь не обращать внимания на мурашки, пробежавшие по коже при случайном прикосновении. «Отпустим ее, солнышко!» «Да!» – захлопала глазками малышка. «Мы с ней уже поиграли, да?» – дернула грязной ладошкой за рукав Матвея. «Ага, поиграли. Особенно Матвей. Он же уже добился всего, что планировал». Он опять ее разозлил, зараза! Вот как ему только это удается, а?